Глава 57. Пен появился в Холлитре где-то в час пятнадцать и спокойно оставил свою машину без присмотра. Девятилетний Форд Фиеста не имел никакой ценности, даже если его разобрать на запчасти. Нельзя сказать, что ему не нравились быстрые и броские машины. Он легко мог представить себя в кабине Ламборгини или Астон Мартина. И эту мечту вполне можно было осуществить, если бы он готов был отдать свою месячную зарплату за месяц аренды. Но даже не это останавливало его. Ему не нужна была машина, о которой надо было бы все время волноваться. Ему не нужна была машина, которую нельзя было просто оставить на улице из боязни, что она станет добычей вандалов. А его авто прекрасно доставляло его туда, куда нужно, и кроме самого Пенна никто не обращал на него внимания. пен сразу же заметил, что криминалисты убрали свой кордон, но сейчас его интересовало не это. Он был уверен, что обо всех находках будет немедленно доложено боссу. Сержант поднялся на четвертый этаж, где сейчас лента перекрывала только проход к квартире, в которой нашли Эми и Марка. Охранял ее один-единственный полицейский. По дороге Пэн кивнул ему, направляясь к двери в соседнюю квартиру. «Только зря потеряешь время, приятель», — заметил полицейский и постучал себя пальцем по лбу. «Старуха, должно быть, совсем чокнулась». Заскрипев зубами, Пен постучал в дверь, радуясь, что смог воочию увидеть результаты подготовки постовых в области толерантности. «Спорю десятку, что она назовёт тебя Стивом. У неё все Стивы», — негромко добавил постовой. «И кто такой этот Стив?» — уточнил Пен. «А никакого Стива в природе не существует», — пожал плечами полицейский, когда дверь стала медленно открываться. Ее открыла опирающаяся на ходунки дама, которой было сильно за 70 или даже ближе к 80. покрытая морщинами лицо расплылось в улыбке. «Стеев, заходи», — сказала она голосом, хриплым от многолетнего курения. Закрывая за собой дверь, пэн услышал за спиной хихиканье полицейского. «Ну?» «Как вы тут?» — спросил сержант, медленно двигаясь вслед за дамой по холлу. Ее ходунки издавали странный клацающий звук. Женщина остановилась перед креслом с ушами, сидение которого было приподнято с помощью многочисленных разномастных подушек. Опираясь на ходунки, дама опустилась в кресло. «Со мной все в порядке, Стив». Дама протянула руку к пачке парк-драйв. Мать Пэна много лет курила именно эту марку. «Ты принес купон?» «Через минуту», — ответил Пэн приятным голосом, не имея ни малейшего представления, о чём идёт речь. «В соседней квартире творится чёрт знает что», — заметил он, кивнув на стену. «Честно говоря, они меня мало волнуют», — фыркнула старуха. «Он выпендривается, потому что работает в Bluebird, а она вот уже много лет в Джонтис». Тут она заговорщицки наклонилась вперёд. «Честно говоря, она там просто застряла». Сержант не знал, что такое Джонтис, а вот фабрика Блюберт закрылась в 1998 году. Он обычно приносил мне риски, а теперь больше не приносит, вымогатель чертов. Пен постарался спрятать улыбку. Старуха оказалась характером. И если он думает, что я буду давать ему мои товарные талоны, то он глубоко ошибается. «Я бы на вашем месте собирал их сам», — согласился с ней Пен, и в этот момент на кухне раздался звонок. «Это готов мой маффин», — сказала дама, пытаясь встать. «Позвольте мне», — остановил ее Пен. «Ты, милый мальчик Стив, и не забудь про купон». «Ладно». Сержант вышел в холл. Заглянув на кухню, он убедился, что она действительно хотела приготовить маффин, и для этого поставила таймер. Вот только сам маффин она положила вверх ногами на вытяжку. Он взял его, сдол с него пыли поставил в гриль, включив медленный нагрев. Его беспокоила эта женщина, живущая в подобном окружении и явно страдающая от деменции. Теперь он хорошо понимал, почему ее решили оставить в покое и не опрашивать по поводу произошедшего в соседней квартире. Сам же он не спешил уйти. а «Еще не совсем готов», — сообщил Пен, возвращаясь на свое место на софе. «А его ты принес?» — женщина смотрела на его руки. «Я про купон». «Черт». Пен хлопнул себя ладонью по лбу. Я забыл его в машине. И как же я выиграю, если он в машине? Ну, конечно, речь идёт о футбольном купоне. Она решила, что он их распространитель. Я принесу через минуту и помогу вам его заполнить. Женщина радостно улыбнулась, и Пен улыбнулся ей в ответ. Когда Джаспер был маленьким, у него были проблемы с коммуникацией, и Пен научился просто давать ему выговориться. И тогда поток, казалось бы, не связанных между собой слов превращался во что-то целое. Опустив глаза вниз, сержант взглянул на ходунки и понял, что было причиной этого клацания при ходьбе. Он наклонился вперёд, поднял ходунки, снял резиновую нашлёпку, протёр её и опять надел. То же самое вечно происходило с ходунками его ума. Вот так. Пен посмотрел в полные подозрения глаза и понял, что произошло. Женщина вернулась в настоящее. «Вы кто?» — вскрикнула она. «Я пришёл по поводу произошедшего в соседней квартире». объяснил сержант, вытирая ладони о куртку. «Так вы тоже из жилищной ассоциации?» — прищурилась старуха.